Глава двенадцатая Следующую неделю беременная Сана наслаждалась полноценным курортным отдыхом. Спокойный сон, загар на пляже, купание в море, вечерние прогулки. Попытки Самородова привлечь жену для мелких краж у обычных отдыхающих наталкивалось на твердое «нет». «Антон, мы решили, что будем брать деньги только у шулеров». Отмахивалась жена от просьб непоседливого мужа. Капитан и Рыжая почти каждый день работают. В сейфе хозяина скопилось уже немеренно. А вдруг они завтра уедут? Угомонись! Сана нежилась под солнцем на лежаке. Никуда картежники не денутся. Санат слышал, что хозяин обещал им большую игру. Антон с досады бил галькой о гальку, нырял спирса в море и плыл кролем вдоль берега, давая выход нереализованной энергии. Что он мог поделать без сверхспособностей жены или ее брата? Их дар — волшебная палочка в его планах. Соната тоже не уговоришь. Музыкант увлекся красивой скрипачкой и слышать не хочет о мелких аферах. Лия Беридзе... Приходила в ресторан «Черный жемчуг» каждый вечер. Она по-прежнему играла в перерывах вместе с сонатом, но три композиции постепенно растянулись до пяти-шести. Публика привыкла к новой музыке, ждала их выступления и одаривала не только деньгами, но и аплодисментами. Овации особенно коробили руководителя ансамбля «Коваля», где это видано, чтобы в ресторане музыкантам хлопали. Это не филармония или театр, а обычный кабак, где работают по принципу «чего, изволите?». А эта парочка играет для собственного удовольствия и получает вознаграждение. Теперь что, общий пар нас и на новенькую делить?» К счастью, дочь богатого папочки не заикалась о гонораре. Музыкантам в итоге доставалось больше. Зная это, Ланна несколько раз подкатывала к Санату, включала обольщение и нашептывала, что жаждет остаться с ним на ночь в отеле. Но ее чары больше не действовали. Санат придумывал отговорки, а сам уходил провожать проклятую скрипачку. Дважды в ночной жемчуг приезжали Ираклий с Георгием. Они пытались уговорить упрямую сестру вести себя прилично, и демонстративно покидали ресторан, когда Лия выходила на сцену и брала в руки скрипку. Убедившись, что уговоры бесполезны, братья решили открыть глаза влиятельному дяде на поведение дочери. Они приехали к Беридзе домой в то время, когда Лия должна была собираться в ресторан. — Дядя Атар, тут такое дело! — неуверенно начал Ираклий. — Что? — — Опять проблема с ментами, или машину свою разбил? «Не, — Не-не, с ментами у нас ровно, — заверил племянник. — Тогда почему мало угнанных тачек в этом месяце? Нам же стянка нужна для ремонта. Подстегнул гонщиков, — Подстегну угонщиков, сделают! Опасаясь, что разговор скатится к бесконечным рабочим проблемам, Георгий вмешался и сказал прямо. — Дядя Атар, Лия по вечерам из дома уходит, так? — Беридзе попытался поймать ускользающий взгляд племянника. — Ты к чему клонишь, Георгий? Лия — девушка взрослая, в Москве пять лет жила одна. — Взрослая, умная, мы не спорим. — Ты не тени осла, за яйца, выкладывай. — В кабаке Лия выступает. Каждый вечер играет на скрипке в черном жемчуге, — признался Георгий. Ей пьяные гости деньги башляют, как халдеям. Атар Гурамович сделал круг по комнате, задумчиво покачивая головой. — А я-то думаю, от отчего это ушлый еврей на Нос от меня воротит. Не подходит его сыночку моя красавица. Ну ладно, думаю, найдутся другие достойные женихи. А тут вот оно что! беридзе любил единственную дочку с детства гордился ею и никогда не повышал на лию голос ему было проще накричать на супругу он поднялся на второй этаж к жене нана ты знала про лию и ресторан она каждый вечер там выступает по виноватому взгляду супруги беридзе догадался что он единственный непосвященный выходит знала и молчала «Ну что ж, ты сама дочь вразумишь или мне ей приказать?» Жена скосила взгляд на старинное фортепиано. Инструмент перевезли из ее родительского дома после замужества. Когда-то она играла на нем каждый день. Девочкой-подростком выступала на конкурсах, закончила музыкальное училище, могла бы играть в театральном оркестре, но ее выдали замуж, и музыка осталась в прошлом. а мечта никуда не исчезла. И Нанна Ревазовна сделала все, чтобы у дочери с детства были лучшие преподаватели по музыке. Лия превзошла маму, поступила в самую престижную консерваторию страны и успешно ее закончила. Нана одобряла увлечение дочери скрипкой, радовалась ее успехам, давала советы и всегда поддерживала. однако идти против воли мужа не смело. «Наши девочки там аплодируют, как в театре», — промолвила Нана. «Театр — это другое», — согласился Беридзе и громко позвал дочь. «Лия, зайди сюда». Девушка ворвалась в комнату, как дуновение свежего ветра. На ней было нарядное платье, глаза блестели, она была в предвкушении скорого выступления, к которому приготовила оригинальную аранжировку популярной песни. «Лия, ты можешь выступать в театре, если уж так приспичило», — начал вразумлять дочь Атар Гурамович. «Но ресторан...» «Какой театр, папа? Мы в Сочи. Здесь люди ходят в рестораны». Лия, ты пойми, в ресторане, как и в жизни, есть клиенты и есть обслуга. К какой категории ты принадлежишь, так к тебе и относятся. Дочь Беридзе не должна пиликать на скрипке для пьяных. Я не пиликаю, а исполняю, топнула ногой Лия. Исполняй, пожалуйста, но в театре или в симфоническом оркестре. — Меня приглашали в Пермский театр оперы и балета. Ты запретил. — Где Пермь, а где Сочи, дочка? — Ты еще спасибо мне скажешь. — Короче, так. Забудь про ресторан. Выбирай любой театр или оркестр в Сочи. Я пристрою. — Папа, в черном жемчуге я играю, что хочу и как хочу. А в нашем театре убогий репертуар. Ты сам там был? — Мне не до этого. Много дел. — Вот, а для ресторанов ты время находишь, — подловила отца Лия. Атар Гурамович раздраженно отмахнулся. — Ну, хватит. Дома играй, что хочешь, для мамы, для мужа. — Какого еще мужа? — изумилась Лия. — Этот вопрос нам и надо обсудить. Зазвонил телефон. Нана взяла трубку, выслушала и протянула супругу. — Тебя? из Москвы. Беридзе вдохновился новостью и дал торопливое указание жене и дочке. Я и из кабинета поговорю, а тебя Лия, мама, пока вразумит. Объясни ей, Нана, что сейчас лучшее время, чтобы найти достойного жениха. Глава семьи вышел. Мать виновато посмотрела на дочь. Лия полыхнула глазами и заявила: Между собой женихов обсуждайте, а мне пора. Она подхватила футляр с электроскрипкой и спустилась вниз. Увидела двоюродных братьев в гостиной и на ходу спросила. «В подбросите?» «Надо от Гурамовича спросить», — пролепетал Ираклий. «Папе, привет!» — бросила через плечо Лия и выпорхнула из дома. Беридзе звонил высокопоставленный чиновник из Москвы. «Муратов Виталий Афанасьевич». В Сочи его уважительно называли министром, хотя столь высокой должности Муратов еще не достиг, но вел себя так, будто она у него уже в кармане. Виталий Афанасьевич сообщил Беридзе, что через три дня прилетает в Сочи по известному им обоим делу. Поручил лично встретить в аэропорту и доставить в Жемчуг, где ему заказан номер. «По пути обсудим наши дела», — предупредил московский чиновник. «А продолжим разговор в ресторане», — мысленно дополнил фразу Беридзе и представил дочь на сцене среди длинноволосых нетрезвых музыкантов. «Как такое?» — объяснишь важному человеку. «Нужно прекратить этот позор». Атар Гурамович с решительными намерениями вернулся к жене. Нана сидела за фортепиано. Он не помнил, когда видел черный лакированный ящик не как предмет бесполезной мебели, а как готовый в работе музыкальный инструмент с откинутой крышкой. — Где Лия? — огляделся муж. Вместо ответа жена коснулась пальцами клавиш и заиграла что-то лирическое. А «Она ушла в ресторан? Ты ее отпустила!» — негодовал отар Гурамович. Супруга ускорила темп, сменила мелодию, пальцы летали над клавиатурой и жестко опускались на клавиши. Музыка стала дерзкой и неистовой, звучание — громким. Что бы сейчас ни сказал глава семейства, ответом была только музыка. Он... Сжал кулаки и заглянул в комнату Лии. Японской электроскрипки на месте не было. Какой неудачный подарок он сделал упрямой дочке на день рождения!